Когда-то, едва узнав, что я собираюсь поступать юридически, папа сказал мне, тогда я не приняла его слова всерьез, задумалась лишь позже. Нет, отец говорил не насчет опасности работы следователя или эксперта. Он просто заметил, что, защищая закон, легче всего его нарушить. Именно для того, чтобы защищать. И что долг службы и обычная человеческая мораль начнут бороться у меня в душе, пока не победит что-то одно. Нет, вначале я не поверила. Но противнее всего понимать, что никакой борьбы уже нет. Я выбрала. Чингис с товарищами, может быть, сколь угодно красноречив, даже прав с общечеловеческих позиций. Вот только и Томилин прав. Невозможно в виртуальности бороться с преступностью старыми средствами. А еще, неужели я не хочу сама стать дайвером? Понять, увидеть, сложить свой пазл до конца. Оставив охранника в камере Антона Стекова, я прохожу во внутреннюю Монголию незадачливого борца за свободу. Зря он отсидел срок. Зря твой приятель раздавал взятки. Ничего вам не остановить. Даже побеги ваши снисходительно не заметят. Стеков на этот раз не сидит перед телевизором. Разгуливает по комнате, размахивая руками, что-то в полголоса говоря. Я останавливаюсь на пороге стандартной квартиры и... В недоумении смотрю на заключенного. Он что, спятил? Антон Стеков, приспокойно выбиравшийся из виртуальной тюрьмы в Диптаун, общался со своим фантомным окружением. С программистом Алексеем и его сыночком Артемом. А я говорю, взять за шкирку и тащить в глубину, почти ревет Антон. Это что ж такое с Ленькой творится? Трудно ему быть богом, ети к его. Падла, не ругайся. Живым человеческим голосом отвечает стандартный программист. Ничего себе призыв не ругаться. Ничего, не маленький уже. Косясь на конопатого Артема, бормочет Антон. Но тон все-таки сбавляет. Обязаны мы его уговорить. И в этот момент меня наконец-то замечают. Скучающий Артем оглядывается, видит меня и бормочет. Ну вот, дождались. «Чингис, гости!»